Свет пробивался сквозь толстое стёкла. Он окрашивал паркет предрассветной краснотой и скогал тени, оттесняя их к порогу. Анна открыла глаза и потянулась, ощущая неприятную ломоту во всём теле. Голова же болела вовсе невыносимо, и Анна не сдержала стон. Всё хорошо, милая, хрипловатый низкий голос заставляет вдрогнуть. Пить хочешь сейчас. Мадам Евгения двигалась с удивительным для немалых её габаритов проворством. Она поднялась, наполнила высокий бокал водой и поднесла к губам манны. Придержала голову, позволяя напиться. Значит, её не убили. Как хорошо, что её не убили. Вот так, осторожно, не торопись. И прости уж, мальчишка. И два не опоздал, со мной возился. Кто ж знал, что их двое? Пухлая ладонь гладила волосы Анны. Она жива. И странно так, больно, неприятно, но жива. Дурнота пройдёт. Это из тебя отрава выходит, а горло, что болит, так от верёвки. Пояснила мадам Евгения и протянула руку к шнурку. Тебе надо потрепиться. Поверь мне, Еда способствует и выздоровлению, и возвращению душевного спокойствия. Анна поверила и хотелось верить этой странной женщине, которая решилась подыграть французу, зная, сколь смертельно опасной выйдет его задумка. А она хотела спросить о французе, но горло сдавило, как при ангине, и даже хуже. Мадам Жевгения же приложила палец к губам. Спать услала. «Всю ночь возле тебя просидел и дальше порывался. Ну, да я сказала, что ты еще не скоро очнешься. Соврала. Вот такой на мне грех». Она улыбалась, ничуть не раскаиваясь в обмане, и улыбка несказанно шла ей. «Сейчас ты поешь», — пухлая ладонь легла на лоб Анны. «И уснешь, а проснешься, тогда и поговорите». Анна подчинилась. В нос её разбудил аромат кофе, и кто-то, нежно коснувшись щеки, сказавший: "Анна, открой глаза". Она открыла и зажмурилась от яркого, ослепляющего света. "Доброе утро, Анна". Франс сидел в кресле, которое накануне занимала мадам Евгения. "Я завтрак принёс". "Завтрак? Снова завтрак? Сколько же Анна спала?" "Слухкий", ответил Франц. "Мадам Евгения полагает, что сон способен исцелить куда лучше лекарств. Как ты себя чувствуешь?" "Лучше. Много лучше, чем при предыдущем пробуждении. Ушла головная боль, исчезла та непонятная ломота во всём теле. Горло вот ещё слегка саднило, но и только." Ты уйдёшь? А мне не хотелось отпускать его. Но это ведь неприлично. Не уйду. Франц забросил ногу на ногу. Я тебе уйти не позволю. Анна, позавчера я едва сам не умер, когда подумал, что ты. Ты не представляешь, что я пережил. И я не представляю, что пережила ты, и захочешь ли вовсе видеть меня. Но я должен объясниться. Он подал руку, помогая сесть. Голова всё ещё кружилась. и слабость осталась, но Анна несомненно была жива. Я должна привести себя в порядок. Ей было невыносимо думать, что он видит её такой, беспомощной и старой. Приведёшь, пообещал Франц. Позже. А теперь, моя родная, послушай. Родная, я знал, что Ольга не могла покончить жизнь самоубийством. Это не вера в лучшее, скорее уж понимание её характера. И, пожалуй, мне стоит благодарить убийц за то, что не позволили состояться той свадьбе. Влюблённые слепы, да. А я ещё и оглох и потерял разум. Когда я узнал о связи Ольги с братом, он ведь сам рассказал мне. Он желал тебя остановить. О да, но в тот миг я возненавидел Ферренса. Мне казалось, что он нарочно, он издевается, отбирает самое лучшее, светлое, доброе в моей жизни. Мы поссорились. Господи, да я впервые кричал на него, швырнул в лицо перчатку, вызвал на дуэль, но к счастью он не принял вызов. Против Ферранца у меня не было шансов. Но я всё-таки не боец. Кто он? Человек, с которым ману связывала нить слов и бумаги, ожидания Жизнь от письма к письму. Фэррен поддержал меня, когда не позволил сойти с ума или наложить на себя руки. Он месяц был при мне неотлучно, поил, водил по, неважно. Повторял только, что я должен благодарить провидение, что Ольга мертва. Она бы уничтожила меня, а я, я не мог без неё дышать, так мне казалось. И тогда именно Фэррен подбросил мысль что она не сама умерла. А если так, то я должен найти убийцу. Ферренц, там на берегу, он и слова не сказал об этом своём поступке, предпочёл не расставаться с привычной маской злодея. Он не столь уж и плох, мой брат, а это его идея. Я понимаю, что он лишь пытался удержать меня от глупых поступков, перенаправить моё горе в другое русло. И у него получилось. Чем дальше я думал, тем отчетливее осознавал его правоту. Я составил список подозреваемых. Признаюсь, что игра в детектива весьма меня увлекла. Виноватая улыбка, пожатие плечами. Анна вздыхает. Игра отнюдь, скорее способ выжить. Она сама разве не играла, скрываясь ото всех в Оцовском поместье? Изначально подозреваемых было намного больше, однако мне удалось сократить список. И Ферренца ты не исключил. Горлосаднит, и собственный голос кажется сиплым. Увы, мне казалось, что он способен был избавиться от любовницы в приступе гнева. Скажем, если он пожелал продолжить отношения, а Ольга отказалась или увидела в ней преграду. Видишь ли, Мой отец, вернее, ты знаешь, что отцом мне он не был, но я не знал другого. И хочу сказать, что ни разу в жизни отец не позволил мне ощутить себя неродным. Так вот, он прекрасно осознавал некоторую легкомысленность Ферренца. Ещё при его жизни мой брат позволил себе увлечься карточными играми. Не раз и не два он делал долги, которые приходилось выплачивать отцу. И поэтому, согласно завещанию, большая часть семейных капиталов отошла ко мне. Я же сумел их приумножить. И в настоящий момент Анна, я содержаю брата. Это Анну ничуть не удивило. Скорее уж странно, что Ферренс не обмолвился об этом нюансе. Думаю, твои родители об этом знали, от того и охотно приняли моё предложение. Пусть бы и титул у меня отсутствовал, но деньги с успехом заменяют его». Он степил пальцы на груди, вновь представ в прежнем жестком обличии. «Я хотел бы соврать, что он не подозревал Фернса всерьез, но мои люди следили за ним. И за тобой, Анна». «Тоже подозревал?» «Да». Он покаянно опустил голову. «Я знал, что ты испытываешь ко мне весьма нежные чувства». и что знаешь об измене сестры, и что не одобряешь этой свадьбы. Я вспомнил, что ты первой поднялась наверх и отсутствовала довольно долго, хотя до того ты всячески избегала невесты. А позже мне сказали, что у тебя имелся ключ от комнаты Ольги, что у тебя хранились все ключи. Я о них забыла. А ведь и вправду хранились. Экономка зачастую пропадала в доме. Да и с возрастом сделалось глуховато. Оттого матушка, повинуясь какой-то своей прихоти, сделала для Анны ключи ко всем дверям и велела носить с собой. И в тот день, ведь и вправду, как Анна забыла о ключах. У нас были смежные комнаты, как-то растерянно произнесла она, осознавая, что действительно могла быть убийцей. Знаю, мне рассказали, как и о том, что именно ты приказала отнести наверх чай. Матушка попросила, и... и я передала под нос Мари. Тоже знаю. Она была второй. Ее поспешное замужество наталкивало меня на подозрение. Опять же Фернс признался, что соблазнил девушку. Точнее, уверял, что девушка сама охотно откликнулась на его ухаживание. прекрасно понимая, что этому роману не суждено быть долгим. Мари так не считала. Она забеременела. Анна поправила подушку. Неловкость не исчезла, и всё же она вдруг поняла, что этот человек, притворявшийся врагом, отнюдь не враг, что у них и вправду может быть будущее, одно на двоих, что судьба проявляет порой милосердие. Знаю, мне прислали портрет ребёнка. И уверяю тебя, что в нем нет крови Ференца. Мальчик — точная копия отца. Витольда? Да. И снова ложь, в которую Анна поверила охотно. Ей Ференц видел со злодеем, а Витольд... Полагаю, у Мари была связь с обоими поклонниками. Зависть, Анна. Нет ничего страшнее зависти. Она не могла отнять у Ольги ее красоту и любовь родных. Поэтому спешила отобрать мужчин. Но те, поиграв с Мари, возвращались к Ольге. Это её злило. Но Витоль женился, потому что Мари пригрозила ему скандалом. Он по натуре трусоват и решился на убийство. Даже трус, будучи загнан в угол, способен на поступок. Франс поддвинулся ближе и поправил съехавшее одеяло. словно ни взначай коснулся волос растрёпанных жёстких седыми нитями эти двое и я чувствовал за ними вину но как было доказать её именно мария оставалась с ольгой а затем ушла сказав что ольга ждала встречи но с кем я заставил ферренца поклясться именем матери а она для него священна что в тот день ольга встречалась не с ним оставался Витольд. Он и вправду разбогател. Франц усмехнулся. Разбогател. Но заработать капитал куда проще, чем сохранить его. И в настоящий момент Витольд разорен. Он знал об этом, как знала и Мари, которая весьма рассчитывала получить его капиталы. К слову, уже тогда они действовали вдвоем. Витольд принес редкий яд, который его поверенный доставал из Индии. а Мари подвела яд в чай. А настойка? Ее для вида добавили в вино. Записка? У Мари талант подделывать почерк, а Ольгину манеру письма она изучила досконально. В ее вещах я нашел и твои письма. Она украла их из моего кабинета. Франц покраснел. Он хранил письма? Да, ответил он на невысказанный вопрос. Все до единого. И уже недолго осталась Анна. Я должен рассказать все. Исповедь. Почти. И Анна потянулась к такому родному, искаженному мукой лицу. Она коснулась холодной щеки, жесткой кожи, сквозь которую пробивалась щетина. Провела по губам, стирая болезненную улыбку, по переносице, погладила мягкие брови. Я... Фрам закрыл глаза. Знал, что они попытаются убить мадам Евгению. Она и вправду медиум. И согласилась. Она пришла ко мне. Дух Ольги не находил успокоения. Мадам Евгения видела этот остров и дом, людей в нём собравшихся, меня, тебя тоже. Она сказала, что Ольга желает тебе счастья. Неужели? Но они хочется верить, что там, за порогом жизни, сестра изменилась. Я сначала не поверил. Я ведь не верю в сверхъестественное. Но начались сны. Помнишь, я писал тебе о кошмарах? Несколько сухих строк, которые звучали почти обвинением. Я видел Ольгу в том платье. Она пыталась мне что-то сказать, но не могла. или это я не понимал её я держался долго и всё-таки в очередной визит мадам Евгения сумела меня убедить она сказала что когда убийца будет пойман ольга успокоится с миром и ты нашёл этот остров он принадлежал моей семье давно когда-то здесь стояла крепость а воды подходили к самым её стенам говорят Крепости до последнего держались язычники. Их древние боги не ушли, а заточены в подземельях. Это они позвали подземные воды и затопили всю долину. Не знаю, но здесь всё не так. Верно, не так. Остров-тюрьма и люди, лишённые возможности бежать, то, что требуется для хорошей ловушки. Я построил дом пытаясь убедить всех, что почти свихнулся от одиночества. Я ведь писал не только тебе, Литоль, Думари. Ревность полоснула сердце, и Франц, слыша её, сжал руки Анны. Она приехала сюда 2 месяца назад, жаловалась мне, что лишилась работы, что идти ей некуда, полагала, что сумеет меня утешить и выйти замуж. Нет, неверно. Ветимелся Витольд, муж перед Богом и людьми. Тогда Анна вовсе не понимает этой женщины. Она твердила, что готова помогать мне во всём. Франц перебирал пальцы Анны, лаская их, подносил к губам, целовал. И муж поддерживает её в этом желании. Поэтому она собиралась меня убить, тебя и своего супруга. Зачем он ей разоржённый избавиться ото всех и выйти за меня замуж, а потом, полагаю, и меня отправить следом. Она утверждает, что действовала из любви, но я сомневаюсь, что она в принципе способна испытывать это чувство. Франс отстранился и встал. Это был план мадам Евгении собрать всех и внушить каждому, что разоблачение неминуемо. Она говорила, что люди не верят в сверхъестественное. Но меж тем боятся призраков, мертвецов, собственной совести. Она должна была разбудить ее, разбередить, показать, что и вправду способна вызвать дух Ольги. На это и был расчет. Фернс назвал все театральщиной. Мой брат порочь измерно догадлив. Фигура Франца выделялась на фоне окна. И отсрочка, якобы вызванная усталостью мадам Евгении, Это шанс для убийцы подумать и решиться. Мои люди следили за ней, а мадам Евгения была предупреждена, что следует быть крайне осторожной. Ну, а тебе, Анна, никто не подумал. Я был уверен, что ты не причастна. Спасибо. И что не представляешь опасности, но я едва не опоздал. Но ведь успел же. Анна помнит собственную слабость и головокружение. Тело такое лёгкое и вместе с тем неподъёмное. Руки Витольда петлю, которая раскачивается перед глазами, а затем обвивает шею. Что с ними будет? Анна коснулась горла, пытаясь понять, остался ли след от этой петли. Суд. Франц не обернулся. И я постараюсь чтобы этот суд не был снисходителен. Молчание. Пауза затянулась, а когда стало вовсе невыносимо, франс развернулся. Тебе следует отдохнуть, Анна. О нас мы поговорим позже. Тон его был непреклонен. О нас. Анна закрыла глаза, позволив себе поверить, что у них и вправду имеется совместное будущее. День и снова день ко дню осень собирает их грозовые бусины в нитях ноября и каждый день чуть короче предыдущего холод пробирается сквозь заслон и окон и камины которые разжигают по утру не способны отолеть его анна мёрзнет она знает что истинная причина вовсе не в осени но в отстранённости франца Он избегает Анну, а она позволяет избегать, боясь того разговора, который всё разрушит. Пусть будет так, как есть. С выклась же утро. Завтрак на четверых. Кашель Ферренца с каждым днём всё более сильный. Его несмешные шутки и хлопоты мадам Евгении, которая взялась за Ферренца ухаживать. Она садится рядом с ним. И нет более нелепого зрелища, чем эта пара. Странная. Он всё ещё красив, пусть и хотка и гасит эту красоту. Она? Нет, мадам Евгения не уродлива, но она намного старше Ферренца. Она толста и громка голоса, напрочь лишена манерности и чужда два существа из разных миров. Но от её прикосновений Ферренцу становится легче. Франц же он встаёт из-за стола раньше других и уходит к себе, просит не беспокоить. Анна исполняет просьбу, день за днём. У неё не болит горло, и красный след прошёл. Она стала спать спокойно, больше не видя во снах ни сестры, ни родителей. Словно кто-то всесильный взял и стёр то болезненное прошлое, которое преследовало Анну. Но их будущее оставил неясным Иногда она плакала бессмысленные слёзы, но позволявшие душе очиститься от нагара глупых эмоций. И выплакавшись, Анна запиралась в своей комнате, сидела до утра, до слепоты в глазах, вглядываясь в задёрнутые дождём окна. Но большую часть времени она пребывала в странном полусне-полуяви, когда всё происходящее вокруг осознавалось, однако словно бы не касалось её. Анны. «Не спеши бежать», сказала ей как-то мадам Евгения, и эта подброшенная мысль прочно укоренилась в сознании Анны. Бежать, прочь из дома, ставшего чужим. Впрочем, когда-то он не принадлежал Анне. Прочь с острова, который является тюрьмой, от человека, что спрятался от Анны. Там, в большом мире, Она найдет для себя местечко, устроится гувернантой или же в компаньонке подастся. Главное, что забудет о нем, попытается. Конечно, вновь протянется нить из писем и слов, привычное зло. Но Анна сумеет. И она вновь и вновь складывала вещи в саквояж, не решаясь, впрочем, обратиться с просьбой. Остров был тем и хорош, Что уйти без ведома хозяина не представлялось возможным. Но однажды Анна всё же решилась. Она постучала в дверь, и дверь открылась сразу. Точно франц ждал её визита. Он выглядел уставшим и больным, бледный такой, на лбу испарина, дышит тяжело, как после долгого бега. Здравствуй. Она уже видела его за завтраком. и он эхом отозвался. «Здравствуй». «Я уезжаю». Молчание. «Почему не остановит?» Словом, жестом. Намека довольна, что Анна и вправду ему нужна не как часть безумного его плана, но сама по себе. И «Я буду писать». Анна сделала шаг назад. «Стой». Он вдруг оказался рядом, и, схватив за руку, Болезненно сжал. Ты не уйдёшь, Анна, и я не позволю. Слышишь? Слышу. Ты моя. Его глаза вспыхнули. Только моя и ничья больше. Ясно? Ты сам от меня заперся. Я не был уверен, что Франц тряхнул головой. 5 лет я мучил тебя и едва не убил. Я не знал, Захочешь ли ты меня видеть, остаться со мной? И я решил, что если ты уйдёшь, не стану удерживать. Я позабочуся о тебе, куплю дом, назначу содержание. Так я думал. Но видишь ли, Анна, ты пришла, а я не готов тебя отпустить. Жаль. Она позволила себе прикоснуться. Если бы я знала, я пришла бы раньше, рассказать тебе что я видела тогда. Я знаю, потому как видел то же самое, она вновь позволила себе поверить в конце концов. Разве так уж сложно воплотить в жизнь подобное предсказание?